Иосиф убеждался, что патриотическая суровость и ученая высокомерие богословов побудило довольно многих галилеян перейти к Минеям, иначе христианам. Он ездил по стране и, так как был историком, то собирал сведения о человеке, почитаемом Минеями за Мессию. Он полагал, что осведомлен обо всех, кто за последние десятилетия был привлечен к суду как лже-пророк. Но об Иисусе Минеев он ничего не знал. По слухам, этот Иисус был распят при губернаторе Понтии Пилате. Но если он был распят, то никакой еврейский суд не мог его приговорить к этому. Распятие являлось наказанием... которому могли присуждать только римляне. Будь он осужден, как лжи-мессия самими евреями, они же привели бы и приговор в исполнение, а именно, побили бы его камнями, как того требовал закон. Понтий Пилат действительно распял одного самаритянина, выдававшего себя за потомка Моисея, законодателя и за мессию, и заявившего, что ему принадлежат древние священные сосуды, которые его пращур зарыл на священной горе Гаризим. Может быть, Минеи и перенесли черты других мессий на этого человека. На всякий случай Иосиф, историк, использовал свое пребывание в Галилее, чтобы отыскать следы этого Иисуса Минеев. Он расспрашивал то тут, то там. Он расспрашивал в Назарете, где по слухам этот человек родился, расспрашивал на берегах Генисаретского озера. Но и в Назарете, и на берегах Генисаретского озера люди говорили: "Здесь ничего не известно". И в Магдале они говорили: "Здесь ничего не известно". "Здесь ничего не известно", говорили они и в Тивериаде. И в Капернауме. В Капернауме Иосиф однажды проходил мимо харчевни, помещавшейся в полуразрушенном доме, на котором был вывешен флаг в знак того, что получено вино нового урожая. Иосиф вспомнил, как он много лет назад был в этой харчевне и говорил с галилеянами о мессии. Он вошел. Та же низкая закопченная, душная комната, и как тогда люди сидели за большим столом. Хозяин был другой, и люди были другие. Но спорили они все о том же. Они говорили тяжеловесно и неуклюже по-арамейски, слова медленно выходили из их уст, но они все же казались взволнованными. Один, остальные звали его Сыр, прозвище, очевидно, данное ему в насмешку — Рассказывало, что старостой общины получено новое строгое предписание от богословов из Емнии. В субботу оно будет оглашено. В Ямнии хотят теперь вполне официально запретить варить птицу в молоке. А это праздничное и любимое кушанье галилеян. Люди, сидевшие в харчевне, бронились. Уже в течение ряда столетий тянется спор о том, распространяется ли запрет варить мясо в молоке и на птицу, или птица, подобно рыбе, совсем другой продукт питания. Иерусалим много раз хотел запретить галилеянам есть курицу с подливкой из сливок. Но, как ни строго соблюдали галилейские крестьяне все другие обычаи, в этом пункте они продолжали упорствовать. Это была старая привилегия – Они не хотели от нее отказываться, сколько бы их за это ни обзывали глупыми деревенскими пентюхами. И неужели то, что они упрямо отстояли от посягательств Иерусалима, они теперь дадут отнять у них емнии? Законники ничего не хотят слышать. С тех пор, как за ними не стоит ни храм, ни государственная власть, их требовательность все растет. Сыр велел хозяину сейчас же приготовить курицу в сливках. «Две курицы!» — поправился он. «Я вас тоже приглашаю, господин!» Обратился он с настойчивым гостеприимством к Иосифу. «Или господин, может быть, из Емнии спросил он угрожающе. «Или он заодно с законниками и презирает нас, галилейских тупоголовых мужичков!» Иосиф поспешил возразить. что чувствует себя польщенным его приглашением и подсел к остальным».